Во время этого небывалого по жестокости штурма два коновода гнали лошадей навстречу четвертой стрелковой бригаде. Оба были ранены. Нераненые и даже легко раненые дрались в завалах, огнем сдерживая рвущиеся к шоссе таборы весель-паши. Но боевая ярость третьего шипкинского дня была столь велика, что казаки не чувствовали боли, Оба понимали, что именно от них, от рядовых донцов, зависит сейчас судьба всего Шипкинского сражения. И вопреки врожденной, с молоком матери впитанной любви к лошадям, сегодня не жалели нагаек. На полном аллюре они вылетели из-за поворота на задыхающуюся, из последних сил поспешающую колонну, впереди которой ехал генерал Радецкий, сразу запрузив узкое шоссе разгоряченным скачкой табуном. «Дорогу!» — гневно закричал Радецкий. «Коней спасайте, мать вашу! Дорогу, сукины дети!» «Погодь, ваше превосходительство!» — торопливо прокричал казак, нагайкой охлаживая сбившихся в кучу лошадей. «Мы за вами!» «Сажай на конь по два, сажай, чё время теряешь? Там турка на штурм попёр, сил уже нету боли. Садись, ребята, по два на конь!» «Садись!» — громко скомандовал Родецкий. «Молодцы казаки!» «Вразумили старика! Стрелки! Живо на коней и за казаками!» Двести стрелков, шедшего в авангарде батальона, не очень умело рассаживались под воинах храпевших взмыленных лошадей. Казаки с забористой матерщиной успокаивали коней, помогая стрелкам устроиться поудобнее. То ли друг за другом, то ли по обе стороны седла, одной ногой упираясь в стремя. «Готовы? Готовы? Ну так держись, стрелки!» Казаки еще выстраивали перегруженных коней, нещадно хлеща их нагайками, когда случилось то, что предвидел Алексин. Вместе со свежей выкатившейся из леса волной атакующих вскочились залегшие под ложементами аскеры. Дикий ров Алла заглушил залпы, турки одним рывком достигли ложементов, и началась рукопашная. А новые толпы в синих мундирах все выбегали и выбегали из-за деревьев, — Поручик, пора! — не выдержав, — крикнул Тодор Младенов. «Лежать — Лежать! — гаркнул поручик. — Застрелю! — Кто поднимется без команды, застрелю! И застрелил бы. Ему некогда было церемониться. Он напряженно наблюдал за схваткой в ложементах, ожидая, когда иссякнут силы защитников, и турки ринутся к центральной, подставив ему фланг. Видел, как на помощь бежали жалкие резервы Столетова во главе с полковником Липинским, как началась паника у перевязочного пункта, как командир центральной батареи штабс-капитан Поликарпов вместе с прислугой на виду у турок под пулями яростно рубит проломы в брустверах, чтобы успеть выкатить из-за них пушки и открыть картечный огонь в упор. Видел и ждал, ждал почти спокойно, Сам удивляясь этому спокойствию, то же спокойствие ощущал и доктор Коньков, неторопливо и тщательно ампутировавший по локоть руку Беневолинского. Аверьян Леонидович, спобелевшим сквозь грязь и загар лицом, сидел не шевелясь, изредка правой рукой отирая со лба крупные капли пота. От нестерпимой животной боли заходило сердце, Он старался дышать глубоко и ровно, но сделать это было трудно, потому что он никак не мог разжать судорожно сведенных челюстей. «Надо все же почистить», — озабоченно приговаривал врач. «Это дурное мясо! А вы молодцом, молодцом!» Веневолинский был оглушен болью и ничего не слышал. «Но Коньков слышал все». Слышал, как оборвалась вдруг залповая стрельба, как забегали, закричали люди, как совсем рядом, за стенами дома, взрывела торжествующая Алла. Он отчетливо представлял себе, что означают эти звуки. Рукопашная шла в ложементах. И если не произойдет чудо, турки вот-вот ворвутся сюда, на перевязочный пункт. Но он занимался делом, и руки его не дрожали. «Коньков! Турки ворвались!» — закричал с порога Бородатый в окровавленном кожаном фартуке. «Бегите, Коньков! Бегите!» «Перестаньте орать! Я занят!» — ворчливо сказал Коньков. Прокричав последние слова, Бородатый сразу же убежал. Коньков мельком глянул на дверь, достал револьвер, взвел курок и положил револьвер на стол. «Нюхайте спирт, нюхайте», — сказал он, — «и не волнуйтесь, коллега, я успею застрелить вас, если турки пожалуют к нам. Дайте зажим, не тот. Чему вас в университетах учили?» Туркам оставалось три десятка шагов до Белого домика, но им не суждено было их пробежать. В ожесточенной рукопашной они сломили сопротивление брянцев, Вырвались на простор, развернулись в сторону центральной и тут же подставили свой фланг и тыл болгарам Олексина. «Без ура!» — сказал Гавриил, вскакивая. «За мной!» В шуме боя турки не расслышали топота за спиной, не успели оглянуться. Офицер, получивший Олексинскую пулю в затылок, молча рухнул на землю. Штыки ополченцев вонзились в атакующих аскеров. Это не остановило рвущуюся к победе толпу. Передние ряды продолжали атаку, но задние смешались. Турки затолкались, теснясь и мешая друг другу развернуться, лицом к противнику. Сметение их продолжалось недолго, но было полностью использовано дружинниками. Они ожесточенно работали штыками, а Тодор Младенов, перехватив винтовку за ствол крушил прикладом черепа хрипло-выкриковые слова дружинной песни «Шуми, Марица. Гавриил стрелял из обоих револьверов, третий был заткнут за ремень, но в толчее уже не мог выбирать столько офицеров. Он старался следить за боем, пытался управлять им, но управлять было бессмысленно. Видел, что к ним со всех сторон, Бегут защитники, что от горы Святого Николая полковник Толстой спешит со всеми своими считанными резервами, что поликарпов с артиллеристами на руках выкатывают пушку через прорубленный в бруствере пролом. Но кроме своих... Через опустевшие ложементы валом валили турки. Дикие крики Алла заглушали отчаянное ура, и дружинники Олексина дрались уже в плотном кольце врагов. Поручик расстрелял все патроны, рванул из-за пояса запасной кольт, и в этот момент его сбили с ног. Дюжий турок навалился сверху, Телом, прижав правую руку Олексина к животу и визжа, и брызжа слюной, кромсал ножом. Гаврил вертел головой, спасая глаза. Левой рукой ловил нож, бился, пытаясь сбросить Аскера. А тот резал и резал, не разбирая лицо, руки, плечи. Это были самые критические мгновения обороны. Проломив брешь, турки текли и текли в нее. Старый Кренки, сидя в Столетовской землянке, заряжал винтовки и аккуратно ставил их к стене, готовясь отстреливаться до конца. Столетов послал Берковского с приказом покинуть сложементы и всем стягиваться к центральной позиции. Сам же, не обращая внимания на пули, стоял перед землянкой, следя за боем, за настороженно притихшим левым флангом и за дорогой вниз в Габрово от туда столетов знал это шла помощь но эта помощь могла прийти слишком поздно